51 Смирнов проводил рюминых до лифта. Антон нёс на руках дочь, Анечка спала, прижав к чума за щеке кулак. «Идите», — сказал Смирнов, нажимая кнопку вызова. «Идите, поднимайтесь наверх и ни с кем не разговаривайте. Забудьте скорее эту историю, и меня забудьте». «А ты?» Антон выглядел ужасно, но глаза, утонувшие в чёрных гротах, сверкали надеждой красивейшей из жемчужин. А мне нужно закончить». «Это еще не конец?» — спросила Марина, прижимаясь к мужу и дочери. «Практически конец». Смирнов облизал осколки зубов. Боли он не ощущал. «Иначе никак нельзя?» «Нет, если не поставить точку, она вернется». Антон медленно кивнул. «Спасибо тебе». Смирнов одарил спящую девочку нежной улыбкой. «Берегите малышку». Она действительно ангел. Он раскладывал перед собой фотографию в треснувшей раме, мел и потрёпанную книгу, когда появилась крыса. Лампы поморгали, зарычали утробно замшилые трубы. Крыса взобралась на примятый металлический шкафчик. Крупная особь с острой мордой и кривыми сточенными зубами. Седая шерсть торчала на загривке. Вдоль туловища шли двумя рядами маслянисто-блестящие морщинистые соски. Крыса в в человека, ненавидящие черные глаза. «Тебе подходит этот наряд», — ухмыльнулся Смирнов. «Сидит, как влитой». Он взял мел и начертил на полу древний символ. Треугольник и круг. Еще один треугольник. Крыса била по металлу лысым розовым хвостом. Смирнов раскрыл книгу. «Дай мне минуту», — попросил он. Крыса стекла под дверцем гнусной серой соплёй, Смирнов поглядел на фотографию маленького мушкетера. «Скоро мы поиграем вместе, сынок». Он положил на колени книгу и, сидя среди мусора, под поддонов и ящиков, принялся читать. Закончив, он чиркнул спичкой и наблюдал, как пламя пожирает книгу. В мире стало меньше на один экземпляр треклятого плача Ирода. Я готов, — сообщил смирнов подкрадывающемуся грызуну. Добро пожаловать сволочь. Смирнов распахнул оантованный красным рот и приглашающий распростёр руки словно для объятий. Крысу вывернуло наизнанку потоком зеленой рвоты, она завалилась на бок, лапы дегались в конвульсиях. волна смрада устремилась к смирнову, обрушилась нечестивой волной. Муха проникла в рот, и кафель отразил закричавшего человека. Меж его зубов эластично втянулись бугристые грязные ноги и подол черного платья. Пиковая дама просочилась в тело полностью. Смирнов сглотнул. Кровожадный демон был внутри, обустраивал гнездо, поглощал его эмоции и воспоминания. Он чувствовал себя библиотекой, в которой хозяйничают варвары. Рвут и оскверняют книги, поливают страницы мочой, крушат стеллажи. Скоро не останется ничего, кроме полового логова из крови и плоти. Смирнов подобрал фотографию и похромал в коридор. Его сознание пребывало внутри капсулы огромного яйца Нострадамуса, Зеркала повсюду и разъярённая демоническая сущность ползает по вогнутым стенам, задувая разум, как свечу. Смирнов изначально планировал сделать себе укол и безболезненно умереть. Но в подвале было до черта крыс, чтобы пиковая дама, пристрастившаяся к прелестям физического мира, могла прыгать из оболочки в оболочку. Одержимая крыса покинет больницу, отыщет нового несчастного ребёнка и передаст ему паразита. «Нет уж!» — прохрипел Смирнов. Он прижал к груди фотографию, подумал, что не помнит, как звали сына. Через минуту забыл, кто вообще этот мальчик в шляпе с пером, и выронил снимок. Стекло разбилось вдребезги. Смирнов качался, врезаясь в кафель. Плитка отражала безобразно худую, высокую женщину, бредущую под потрескивающими лампами. Смирнов потерял своё имя. Потерял прошлое и речь, но помнил океан, парящих альбатросов, голубые скалы и тёплый бриз. Вдоль берега кто-то шёл навстречу, кто-то очень важный. Створки лифта отворились. Пиковая дама направила ноги Смирнова к кабине. Удивлённо дёрнула его бровью, бровью своей послушной куклы. В лифте стоял человек. Костюм идеально подогнан под фигуру и тщательно выглажен, рубашка накрахмалена, бордовый галстук поблескивает бриллиантовым зажимом. На человеке была кроличья маска. Длинные уши касались потолка, в проплешинах виднелось папье-маше. Раскосые отверстия изъяли не спереди, как положено, а по бокам маски, но человек прекрасно видел, он видел всё. Смирнов не шелохнулся. но в металлических панелях кабины отразились задергавшиеся панически щупальца. Пиковая дама недоверчиво скалила сломанные зубы своей мясной куклы. Существо за мозгой зайца смотрело с откровенным любопытством. Оно считало, что изучило людей достаточно хорошо. Их жадность, мелочность, их трусость и неумение жертвовать собой. Оно презирало людей и имело на то все основания. Но этот странный бородач совершил бесовский ритуал и попросил у тьмы ни денег, ни славы, ни здоровья, как прочие. Он вызвал существо в зайчьей маске с единственной целью — умереть. Он жаждал полного и безвозвратного разрушения и не собирался прикрываться теми, кто любит его. Глупые, глупые люди. Существо в заячьей маске почувствовало. Внутри мужчины сидел кто-то еще, кто-то не из материального мира, злобный, мстительный, жалкий, похожий на мыслящий рак. Но существу некогда было разбираться, его уже звали и ждали в другом месте. Пиковая дама завизжала беззвучно, кафели, серебристые пластины отразили ошеломленное лицо, кипящие черной жижей провалы глазниц. Существо, хранящееся под облезлой заячьей личиной, шагнула к ней, обхватила дымящимися руками за горло и посмотрела в глаза. Две твари, одна старая, вторая поистине древняя, переглянулись. Маска откинулась, и зубы разодрали глотку Юры Смирнова, а потом принялись за пиковую даму.